глава 76 рубка во время штурма почти не пострадала а аппаратура так вообще вся цела оказалась рубку собственно и не штурмовали почти ее быстро вскрыли взрывом пена взрывчатки и все дела потому как она не предназначалась для ведения обороны это не боевой корабль где главный командный пункт бронирован со всех сторон где экипаж Основная часть спряталась в погребе. В рубке остались только капитан и Старпом. А они где? Капитана шлепнули от греха подальше. Он к какой-то хреновине потянулся, а Старпом вон там валяется. Указал Бизон на тело человека в бессознательном состоянии. Осмотрев оборудование корабля, Иннокент подошел к Старпому и попытался привести его в чувство, встряхнув за плечи. «А? Что?» Наконец очнулся Старпом. «Корабль захвачен, я хочу знать, где отключается маяк!» Старпом, прекрасно понимая, что надеется не на что, запираться не стал и показал на нужные тумблеры. «Отлично!» Кивнул Каин, отключив маяк, беспрестанно посылавший сигналы бедствия. После чего занял капитанское место, только сейчас обнаружив, что их вызывают. «Как тебя зовут?» Штутгард. «Стутгарт Майер». «Уведите его». После того, как пираты увели трясущегося старпома, использовать его в переговорах Иннокент не рискнул. Слишком уж подавленно он выглядел, что подозрительно. Каин включил связь. «Говорит катер полицейских сил Бюрдланда». «Майор Келлер, вы подверглись нападению». «Да, сэр. Я...» «Штутгартмайер, старпом грузового судна Сирените. «В настоящий момент являюсь командиром судна, так как капитан серьезно ранен». «Какая у вас обстановка, старпом?» «Я вижу повреждения в рубке». «Удовлетворительная, господин майор. Нам в самый последний момент удалось отбить атаку, и все пираты либо убиты, либо схвачены». «Это хорошая новость». «Еще бы». — Я хотел бы передать вам пленных, а также прошу всемерной помощи, сэр. — Конечно, Старпом, мы прямо сейчас произведем стыковку и заберем всех преступников. Стоявший вне поля зрения объектива камеры Бизон поморщился. Кейн понял его правильно, командир абордажников морщился не от обиды за преступника. А именно из-за возможной стыковки именно с полицейским катером. Не на такую добычу они нацеливались. Инокент лихорадочно соображал, чтобы такое наврать, для того, чтобы отменить стыковку с копами и дождаться более достойной добычи. Тем более, что вон она идет прямо к ним. К грузовику действительно спешил фрегат. «Господин майор, думаю, это не совсем удачное решение». «Почему?» э, «Капитану очень плохо, сэр. Я не знаю, выдержит ли он оставшийся путь до планеты, а тем более спуск на нее». Вряд ли на вашем катере есть хороший лазарет, как нет его и на нашем грузовике. Я уже не говорю о других раненых, которым также нужна экстренная помощь. Что вы предлагаете? К нам идет ваш фрегат. Там ему могут помочь гораздо лучше. По крайней мере, стабилизировать состояние капитана. Хм, его состояние действительно настолько плохое. Оно критичное, сэр. «Хорошо, давайте дождемся фрегата, но мы все же вышлем вам группу захвата». И Иннокент едва удержался от того, чтобы поморщиться от досады. «А где же будет швартоваться фрегат?» «С правого борта пристыкуемся мы, а с левого фрегат...» «Увы, сэр, левый борт поврежден, разгерметизация отсека. А Времени на то, чтобы сначала стыковаться с вами, а потом с фрегатом у нас нет. Капитан может не выдержать». «Но...» — Не беспокойтесь, сэр. Все пираты схвачены и повязаны нашей контрабородажной командой. Вам совершенно не о чем беспокоиться. Но если хотите, мы сдадим их вам после того, как передадим капитанам в лазарет фрегата. Или вообще сами спустим их на планету. — Хорошо, мы зайдем к вам после фрегата. Согласился майор Келлер. — Спасибо, сэр. Бизон поднял большой палец вверх. Началась стыковка с фрегатом, и Каин покинул рубку, якобы отправившись лично передавать раненого капитана. «Отлично сработано, Ригель!» «Спасибо. Но хватит ли у вас сил после такого тяжелого штурма грузовика? Скольких вы вообще потеряли?» «Хватит и 30 бойцов», — отмахнулся Бизон. «У них там экипаж всего 70 человек». Контрабордажная команда не предполагается по штату, потому как разместить негде. Все будет нормально. Кстати, как с грузовиком. Если с фрегатом все пройдет удачно, то придется бросить. Жалко. Столько сил на него потратили. 15 человек на нем осталось. Еще пятеро ранены. На два корабля меня не хватит. Как говорится, за двумя зайцами. Если только у вас кто-то в управлении соображает. Сцепкой их тоже не протащишь. Если войти в гипер еще сможем, то выйти уже не получится. Мощности не хватит. Да и развалится она. Да нет, я все понимаю. Наконец, корабли состыковались, и как только открылись переходные отсеки, придевшая, но все еще грозная бордажная команда с боем, сходу подавляя огневой мощью, Стреляла направо и налево, ринулась на борт фрегата. Штурм получился стремительным, гораздо более стремительным, чем на грузовике. Каких-то 10 минут и они уже взламывали ГКП. Когда стало ясно, что их провели и происходит самое ужасное, что только может произойти, майор Келлер попробовал провести контрабардаж. Но кто-то допустил роковую ошибку, и обордажные шаттлы стали стыковаться к грузовику, а не на фрегат. Мочило быстренько пересел на военный корабль. Свой шаттл они терять не собирались. И корабли расстыковали как раз в тот момент, когда абордажники стали проникать на грузовик. Каин уже разбирался с системами фрегата с помощью нескольких пленных офицеров, не менее сговорчивых, чем настоящий старпом. А как иначе под прицелом автоматов? И прокладывал курс. Еще несколько минут и захваченный фрегат начал разгон.